— Вот это-то и скучно, что во всем, — сказал Обломов. — Ну, посещайте миздровых, перебил Волков. — Там уж об одном говорят, об искусстве. Только и слышишь? Венецианская школа, Бетховен да Бах, Леонардо да Винчи. — Век об одном и том же. Какая скука! Педанты должно быть, — сказал, зевая Обломов.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 Говорил он, отыскав кучи брелок один. Визитная карточка с закнутым углом. Не разберу, что написано. Пих. Принц М. Мишель, говорил Волков, а фамилия Тименев не уписалась. Это он мне в Пасху подарил вместо яичка. Но прощайте, о ревуах, мне еще в десять мест, боже мой, что это за веселье на свете, и он исчез.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 1200 рублей жалования, особо столовых 750, квартирных 600, пособия 900, на разъезды 500, до наград рублей до 1000. Черт возьми, сказал, вскочив с постели Обломов, голыш, что ли у тебя хорош? Точно итальянский певец. Что еще это? Он пересветов?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 командировочку нарочно для меня. Вот тут получу прогоны на пять лошадей, суточных рублей по три в сутки, а потом награду. ломит ломят, — завистью говорил Обломов. Потом вздохнул и задумался. Деньги нужны. Осенью женюсь, — прибавил Судьбинский. Что ты? В самом деле на ком?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 а выйдет в люди, будет со временем ворочить делами и чиновно хватает. У нас это называется тоже карьерой. А как мало тут человек это нужно? ума его, воли, чувства зачем это? роскошь и проживет свой век и не пошевелиться в нем многое-многое, а между тем работает с двенадцати до пяти в канцелярии, с восьми до двенадцати дома, несчастный. Он испытал чувство мирной радости, что он с девяти до трех, с восьми до девяти может прибыть у себя на диване, и гордился, что не надо идти с докладом, писать бумаг, что есть простор его чувствам, воображению. Обломов философствовал и не заметил, что у постели его стоял очень худощавый, черненький господин, заросший весь бакенбардами, усами и испаньолкой. Он был одет с умышленной небрежностью. — Здравствуйте, Илья Ильич. — Здравствуйте.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 «Чего я там не видал?» — говорил Обломов. «Зачем это они пишут? Только себя тешат». себе? себя?» «Верность-то! Верность какая? До смеха похоже. Точно живые портреты! Как кого возьмут? Купца ли? Чиновника? Офицера? Будочника? Точно живьем отпечатают!» «Из чего же они бьются? Из потехи, что ли, что вот кого-де не возьмем?»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 «Вставайте же! Пора одеваться!» «Погодите немного!» «Ведь рано!» «Что за рано? Они просили в двенадцать часов. от обеда им пораньше, часа в два. Да и на гулянье. Едемте же скорей! Велеть вам одеваться давать!» «Куда одеваться? Я еще не умылся». «Так умывайтесь!» Алексей встал ходить взад и вперед по комнате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 лениво говорил Обломов. «На небе не облачко, а вы выдумали дождь. Пасмурно от того, что у вас окошки-то, с которых пор не мыты. Грязи-то, грязи на них. Сги, божий, не видно. Да и одна штора почти совсем опущена. Да вот подите-ка, заикнитесь об этом Захару. Так он сейчас баб предложит, да и дома погонит на целый день». Обломов задумался,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 «С переездкой всегда хлопот много», — сказал Алексеев. «Растеряют, перебьют, очень скучно. А у вас такая славная квартира. Вы что платите?» «Где сыщешь другую этакую?» — говорил Обломов. «А еще в торопях. Квартира сухая, теплая, в доме смирно. Обокрали всего один раз. Он потолок, кажется, и не прочен. Штукатурка совсем отстала. А все не валится. Скажите, пожалуйста».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 и на место червь сгубил, и на место ранние морозы сгубили. Перепахали было на Яровое, да незнамо уродиться ли что. А милосердный Господь помилует твою барскую милость, а о себе не заботимся, пусть и сдохнем». А под Ивана в день еще три мужика ушли. Лаптев, Балачев, да особо ушел Васька, Кузнецов сын. «Я баб погнал по мужей, бабы те не воротились»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 А я пал в ноги ему и слезну умолял. А он закричал благим матом. «Пошел! Пошел тебе, сказано! Что будет исполнено? Подай бумагу!» А бумаги я и не подавал. А нанять здесь некого. Все на Волгу, на работу, на барки ушли. Такой нынче глупый народ стал здесь, кормилец наш батюшка Илья Ильич. «Холста нашего сей год на ярмарке не будет».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 Только бы засуха не разорила в конец, а то вышлем, о чем твои милости, и предлагаем. Затем следовали изъявления преданности и подпись. «Старосты твой, синежайший раб, Прокофий Вытягушкин собственной рукой руку приложил. За неумением грамоты поставлен был крест. Описался со слов онова старосты Шурин его.